то есть с точки зрения юридической, как бы висел в воздухе. Тауэр не признавал никаких судебных властей, кроме своего констебля, носившего звание «страж башни». Тауэр имел свою собственную юрисдикцию, свою церковь и свой суд, свое особое управление. Власть Кустода или констебля простиралась из за пределы Лондона на 21 селение. В Великобритании существует множество юридических несообразностей, Так, в частности, должность главного канонира Англии подчинена лондонскому тауру Другие обычаи, получившие силу закона, кажутся еще более странными. Например, английский морской суд руководствуется в своей практике законами Родоса и Алерона, французского острова, некогда принадлежавшего англичанам. Шериф графства был весьма важным лицом. Он всегда был сквайром а иногда и рыцарем.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 Все они назначались его величеством, за исключением шерифа Уэстморлендского, должность которого являлась наследственной, а также шерифов Лондона и Миддлсекса, избиравшихся самим населением. Шерифы Уэльса и Честера пользовались известными правами фискального характера. Все эти должности существуют в Англии поныне, но малу-помалу, испытав на себе влияние новых обычаев и новых идей,